Глава девятнадцатая Адок сидел и впрямь какой-то огорошенный. Судя по всему, нечасто в его практике бывало такое, что ему в спину смотрела смерть. Точнее, нечасто бывали ситуации, когда ему угрожали, а он сам совершенно никак не мог повлиять на ситуацию. Хотя, стоит признать, что для столь именитого террориста Он уже должен был к подобному привыкнуть. А нет, впал в ступор. Эй, Рик, док, очнитесь, все уже закончилось. А? М да. Док словно бы проснулся и удивленно уставился на меня. Спасибо за своевременный совет. Я как-то не сообразил, что из нее могут полезть эти... что. Док вроде в чувства таки пришел. мне кажется только, что жизнь спасли, Фрэнк. Она ведь реально совсем сумасшедшая какая-то». Спрыгнула на меня с потолка, ткнула в спину пистолет, заставила идти с ней в медблок, потом отказалась лезть в капсулу. И спрашивается, на кой черт тогда все это надо было?» Ну, и жить хочется, и приступы паники ведь. Сами говорили. Напомнил я. Да, приступы приступами, отмахнулся Док. Но она, похоже, совсем с катушек слетела. Все время бормотала что-то невразумительное. Ну, окажись, во мне эти твари тоже мозгами бы потек. Нет-нет. Не в такой форме. Совсем не в такой. Скорее, там сначала съехала крыша, а уж потом были просто усиливающие этот эффект личинки тварей. Да и хрен с ней. Она мертва вместе со всеми своими проблемами. Мы живы. Кстати, об этом. Насчет киборга все хотел спросить, — вскинулся док. — Блин, Дока мы можем это не обсуждать, а? — Можем, но будем. Подобные эксперименты проводились во многих местах. Так где, говоришь, тобой занимались? Я тяжело вздохнул. Инцидент с восстанием людей со специализированными киберимплантами, помните? Ну да, лет сорок назад. Я один из четырех выживших. Все. Детали раскрывать не стану. Уж простите, нет ни малейшего желания это обсудить. Да нет проблем, но... Ну... — А у вас с головой как дела обстоят? Там же сбой был сетевой, и все, у кого были определенные серии модулей, стали киберзомби. — А я вас вспомнил. Только тогда вы были без бороды и с короткими волосами. Вы никакой не Фрэнк, вы капитан Джеймс Херланд. тот, который отказался от орбитальной бомбардировки планеты и с ротой бойцов атаковал город. Вы еще потеряли почти у всех своих людей, хотя и спасли кучу гражданских, — затортурил Док. А потом вас обвинили в том же киберпсихозе, так как у вас была та же серия имплантов, что и у киберзомби, а от ликвидации вас спас скандал в прессе, который подняли выжившие. а потом вы типа сбежали из-под стражи и исчезли. Все точно, так оно и было. Ах, а вы ведь герои для кучи народу. Так, мою историю еще никогда не излагали так быстро и точно. Давайте проясним, док, я уже давно не капитан Херланд. Нет его больше. Теперь есть Фрэнк Колтон. Штурм сержант наемник, человек, который всегда выживает. Вы напрасно стесняетесь и отрицаете. Никакого Джеймса Херланда тут. Я постучал себе по шлему согнутым указательным пальцем. Не осталось и быть не может. Он бы просто не выжил там, где выжил я. И хватит об этом. Конечно. Как скажете? Легко согласился Док и огляделся. Так а где мой агрегат? Я, конечно, еще немного не в своей тарелке, но времени у нас, к сожалению, чертовски мало. Я тут пересчитал кое-что, пока вы за платформой ходили. Времени у нас совершенно нет. Через пять, максимум шесть часов система отключит вентиляцию на большей части палуб. А через восемь у нас пропадет освещение полностью. а через десять отключиться и обогрев на палубах, не относящихся к экипажным. Это алгоритм сохранения максимума людей в живых. Тогда стоит поторопиться. Может, вы вытащите уже из эллин паразитов в таком случае? Ну, пока энергия есть. Он обидно заржал. «А что, и вы, и Фрэнк, всерьез поверили, что в ней паразиты, которых я не стал вырезать только потому, что она агент СОП?» «Блин, я даже не думал, что это прокатит. А главное, что на это поведетесь вы оба». «Рик, твою мать, хватит уже ржать! Что значит «поверили»?» «Ой, не могу, Ха -ха. «Да нет, у ней никаких паразитов. Ее ударило двумя щупальцами». Не обмазана ж матка вся личинками. Даже в том кислотном плевке личинок не было. И, судя по вашему рассказу, я даже понимаю, почему весь запас личинок остался в разрушенном гнезде. Тварь просто мстила, а плевок был адресован тебе, тому, кто гнездо и разрушил. Более того, она за тобой так и продолжает охотиться». Системы контроля обнаружили еще минимум десять попыток нарушения целостности научного блока со стороны очень крупного организма. Но пока что хрен ей, скотине мстительной, проникнуть сюда она не сможет. А тогда нахрена говорить было, что она заражена? А вот эти вот уплотнения, вы же у них пальцем тыкали. Ага, уплотнение. Это точки установки, усилителей мышц. Знаете, такие штуки, не правда ли, штурм, сержант? Полагаю, что полевые испытания, проведенные на вашей группе, дали необходимый материал разработчикам и позволили создать рабочие серийные образцы. Ах, вот оно что. То есть Телин не просто в курсе той истории, она и сама своего рода модификат. Именно поэтому я не вызываю у нее никакого отторжения. А еще становится понятно, почему она такая сильная и чуть не уложила меня в рукопашку. Понятно, — буркнул я. А сама, она, как и все, мы не врачи. Понять, что там у вас на экране сканера, никто не смог. Что ж, должен признать, манипулятор вы гениальный. Ну, что есть, что есть. Кстати, нужно перед тем, как свалим отсюда, что-то сделать с кораблем. Так оставлять рассадник этой гадости не стоило бы. Он может придрифовать к населенному миру. Да мне как-то пожал я плечами. — Ну, а мне нет, — отрезал док. — Тем более я плачу, я и музыку заказываю. — Вы платите за то, что мы помогаем выбраться отсюда. О чем-то еще разговора не было. Теперь есть. Прежде чем свалить, хочу взорвать тут все нахрен. И не придуривайся, тебе вряд ли захочется встретить этих тварей на курорте, куда отправишься, когда получишь деньги. Так ведь? м, -м, -м, -м, -м я хмыкнул. Естественно. Тогда излагай, что думаешь. Взорвем эту рухлядь. Прямо-таки оживился Рик. Сомневаюсь, что на борту есть, как в приключенческих голо-красная кнопка, взорвать корабль. Да и вообще просто подрыв корабля не гарантия, что твари не передохнут. Частью может выжить в обломках, какой-нибудь отсек не уцелеет, а по закону подлости именно в этом отсеке... — Ну, кнопка, предположим, есть, — заметил док. — Но полагаю, что даже... Способности нашей союзницы не хватит, чтобы активировать систему уничтожения. Тут нужно, кроме капитана, два старших офицера, плюс бортовой компьютер. Также должен одобрить необходимость уничтожения собственности компании, коей корабль и является. Так что, нет, из этого ничего не выйдет. Но, есть у меня одна идейка. Мы же все равно пойдем через двигательный отсек, верно? Ну вот, надо будет там задержаться. Ладно, док, иди уже собирай свою шайтан-дистанционную броню и вперед. Собственно, пока Рик занимался своей техномагией, я провел полную всеобъемлющую ревизию имеющихся запасов. Все было плохо, если не сказать, что вообще хреново. Пистолет. К нему четыре магазина. Револьверы. Двадцать два патрона к нему. Еще восемь снаряженных магазинов для винтовки и ни одной гранаты. Даже ни одной светошумовой. Благо имелся плазменный аннигилятор с неизвестным резервом восполнения энергии. Все. Насколько я знаю, еще пистолет с парой магазинов у Элли, ну а у меня имеется мисси. фл 6 и пистолет Эллисон расплавились, как и снайперка в руках Маркуса. В действительности у меня были изрядные сомнения в успехе планируемой операции. Нас двое, Дока с его автоматизированной платформой можно считать максимум средством поддержки, и то разве что против монстров. против людей в помещении арсенала огнеметы. Это изощренный способ самоубийства. Да и сам док в качестве бойца вызывал большие сомнения. Ну, не может гражданское лицо действовать в боевой ситуации. Не то что идеально, а хотя бы правильно. Такой боец будет сосредотачивать огонь на том, на ком не надо, не будет давить сопротивление там, где как раз это необходимо. И я молчу, что точное выполнение приказов, качество их выполнения под большим вопросом. Что касается нас, то оружия мало. Конечно, можно воспользоваться плазменными пушками, но эффективность их, как и огнеметов, будет низкой. Пальба из этих пушек скорее повредит нам самим, чем противнику. Сигнал вызова внутреннего интеркома застиг меня врасплох. Я, как и в прошлый раз, даже сначала выхватил пушку и навел ее на зашипевший динамик. Но оттуда не вылез очередной монстр, а просто раздался голос Эллен, вызывавший меня в помещение медблока. Когда я зашел, то понял, что Док доиграл свой спектакль до конца. Эллен как раз запахивалась у новенький медхалат. «Твоя очередь!» Буркнул мне Док. Моя очередь на что? Подлатаем тебя. Ну что же, я не против. Когда вылез из капсулы в помещении помимо Элены Дока появились две странные фигуры. Это были громадные метра три высотой массивные и тяжелые, покрытые слоями защитной ткани, аналогичной баллистической скафандры высшей биозащиты. Черт, и как я сам-то не подумал. Знал же, что есть такие, и что в лаборатории они хранятся. Работающая с опасными вирусами и патогенами, лаборатория просто обязана иметь такие скафандры. А эти штуки по классу защиты были покруче, чем даже пехотные. И усилители тут, дай бог каждому, вилочный погрузчик отдыхает. Ну вот скорость движения и поворотливость, вы слишком слабые, даже в сравнении с тяжелой боевой броней. Все-таки это не боевой скафандер, а рабочее оборудование. Но в нашем случае это, блин, два танка. Я что-то не уверен, что какие-то пушки из арсенала Сбэк Корпус смогут это продырявить. Ну, как минимум сделать это быстро. «Вижу, что наших красавцев тур разглядел, и, судя по твоей радостной роже, объяснять, что это такое, не надо», — усмехнулся док. «Нет, скафандры выше биозащиты тип катафракт. По сути, шагающий танк. Бегать невозможно, но и не нужно. Должен быть, по идее, оснащен кучей инструмента, включая всякие пилы, резаки и так далее». «Почему ты раньше о них не напомнил? Мы бы спокойно прошли через вакуум, не сражаясь с чертовой системой безопасности». «Фрэнк», — умешалась Селин. — «ты не прав в обвинениях Дока. Он бы и не смог их раньше даже извлечь. Все-таки начальник лабораторного комплекса не он». И склады были запечатаны, как и многие другие помещения, в соответствии с этим изуверским протоколом 97. Когда я искала способы деблокировки двигателя, смогла отпереть все внутренние помещения тут, в лабораториях. Вот дог до них и добрался. Так что не наезжай. Что такое? Чего она со мной, как с маленьким ребенком-то говорит? Что происходит тут вообще? «Стоп! Успокоиться! Закрыть глаза! Пять медленных вдохов! Открыть глаза!» «Все в порядке! Здесь нет врагов!» «Хм... -м -м. А чего это соратники на меня так смотрят подозрительно? А одна даже за пушку держится!» «И, ребята, а что с вами такое?» — Ну, ты как-то странно на нас посмотрел и закрыл глаза. А руки у тебя аж подергиваться начали. Может, просканируем тебя все-таки, а? — Если вам станет от этого легче в любой момент. — Ну, зачем? Думаете, заразился? — Так негде было. — Согласна. — уверенно кивнула Эллен. — Да, что-то ты как-то... Пробурчал Док. Тем не менее, Эллен вроде успокоилась и отпустила Кобуру. Док, правда, все равно подозрительно смотрел на меня. Видимо, у него была иная, не паразитарная версия событий. И как бы не прискорбно, но она была истиной. Иногда импланты сбоили, выбрасывая в кровь не те гормоны и вызывая вспышки ярости или, наоборот, апатии. Случалось это нечасто, но случалось. Собственно, именно это и привело к тому самому инциденту. Перехват управления центром контроля гормональной вспышки, умелое манипулирование сочетанием гормонов и... Вуаля! Агрессивные, жаждущие убивать зомби с нечеловеческой силой и живучестью. Она меня не сработала, так как у меня с самого начала глючил интерфейс удаленного доступа. Из-за этого любая настройка была возможна только при прямом подключении к интерфейсу по шнурку. Такой же сбой был и у моих товарищей. Наши импланты были из тестовой, самой первой партии. Вот нам и повезло, то есть относительно повезло. «У меня-то только удаленный доступ глючил, а вот у остальных...» Так, а док неплохо поработал над роботом. Помимо того, что он смонтировал внутрь блок дистанционного управления, так еще и снял с него пулемет, заменив его какой-то странной, более крупной версии наших аннигиляторов. А еще навесил на бока две бронеплиты, которые могли раскрываться в стороны, давая пехотинцам, то бишь нам с Эллен, дополнительную защиту. Один из огнеметов был демонтирован и теперь красовался в руках Элен. И на его место крайне кустарно был приспособлен трехсоставной манипулятор от неизвестного мне лабораторного оборудования, снабженный громадной дисковой пилой. Блин, а смотрится теперь эта штука куда более воинственна. Но чего-то не хватает. О, точно. Беру баллон с белой краской, примеченный мной еще раньше, и на передней части боевой машины быстро от руки рисую зубастую улыбку и два глаза. Не, понятно, что никого этим не запугать, но так, мне кажется, просто забавнее, что ли. Похоже, я реально переутомился. Мои партнеры смотрят на меня, как на умалишенного. Блин, и не объяснишь ведь им этот порыв. А между прочим, это традиция, пришедшая еще из той прошлой жизни, когда я командовал целым отрядом, и все ребята еще были живы. Помнится, такие рожи любил на броне рисовать Джоэл. Тут же всплыл и момент, когда он погиб прямо у меня на руках. Один из киберпсихов попросту разорвал его. Боже. Крики Джоэла, казались, до сих пор звенят в ушах. Я тряхнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. «Черт подери, еще один неприятный момент, связанный со всеми моими модификациями». Я не просто ловлю флэшбеки, что бывает с ветеранами, прошедшими через горячие точки. Я в такие моменты вообще выключаюсь из реальности. Благоподобное происходит не очень часто, и уж тем более не в критических ситуациях. Во всяком случае, за все время в кельтах у меня такого не было. В бою не было, имею в виду. Все. Время прошло. Эллен и Док все это время продолжали удивленно на меня пялиться. Ну и похрен. Пусть смотрят, как хотят. Как хочу, так и развлекаюсь. Вопросы. Оба от вопросов воздержались. Может, уже займемся тогда делом, а? Возражений не нашлось, и Док упал в кресло за пульт управления машиной. Робот зажужжал, завелся и бодро покатил вперед. Мы с Элин заняли места в скафандрах и захлопнули забрала. Минуту заняла диагностика, выведшая затем большую жирную надпись «Окей» на дисплей. Затем я помог Элин нацепить на нее броню баллоны с огнесмесью и закрепил ей же огнемет на правой руке. Как оказалось, в Скафе делать это было довольно легко. Забавно. Такая массивная и неповоротливая машина, а тонкие действия выполняет прямо-таки ювелирно. О, правильное слово подобрал. Попробую я такое сделать на боевом скафе, и хрен получится. Впрочем, наша текущая броня как раз ведь и разработана не столько для перемещения или тем более боя, сколько для подобных работ. Но боевые скафы затачивать под подобное не имеет смысла. Перед ними другая задача стоит. А со всякой амуницией, которую нужно нацепить на броню перед боем, могут помочь техники. Обычно к отряду боевых скафов прилагается еще и взвод или два техников-механиков, обслуживающих эти махины. Закончил с точнее, с ее броней, я замер. Теперь настала ее очередь помогать мне, и она довольно быстро нацепила на мой скаф энергосистему аннигилятора. Кстати, док проверил ее и заявил, что все с ней в порядке, на пару десятков выстрелов еще хватит. Ну и ладненько, о большем я и не мечтал. Тяжело переваливаясь из стороны в сторону, мы вышли в коридор, ведущий к лифтам, на следующую палубу. Там располагался ангар и куча технических помещений. Опасаться там нам вроде как было нечего. В ангаре сейчас точно было пусто. Челнок, корабль планеты отстрелился давно, что подтвердил нам и бортовой комп корабля. Ну а чудищам там делать нечего. Так что пройдем по ангару и поднимемся выше, в помещение арсенала и топливных складов.